ЭПИЗОД 13 ВОРОВАЙКА Уроки закончились. Солнце светило нестерпимо. За окном капала вода. Хотелось туда, на слепящий свет, к ноздреватому сырому снегу, к хрустящим ледяным корочкам. А мы сидели в классе, как дураки, из-за какой-то ерунды. «Мне просто интересно. Вот кому это надо, а?» Учительница английского уперлась руками о стол и, чуть покачиваясь на каблуках, пристально оглядывала каждого. Мне тоже это было интересно, но не так, как ее платье. Вот умеют же люди одеваться, и где только берут такое? темно алую ткань хотелось потрогать. Казалось, одежда сделана из пролитой масляной краски. Ладно, никто не сознается и не надо. Значит, среди вас вор и трус. Да к тому же дурачок. Не вор, а воровайка. «Нормальный вор! Хоть бы деньги взял!» «Идите уже!» Гудбай, тичер, teacher!» — сказали мы нескладно. Она не ответила. «А ведь и правда! Вот нафига! Ну, понятно, еще книгу стырить. Книгу можно читать. С деньгами тоже все ясно. Позор, конечно, но ведь на деньги можно накупить всякого. У меня вот недавно кеды украли. Это тоже понятно. Но тетрадь с конспектами уроков!» Это же каким надо быть придурком, чтобы стащить из-под носа у учителя тетрадь, списанную непонятным почерком, да к тому же на непонятном языке. Псих. Полный псих. Лучше бы стянул конспекты с алгебры, честное слово, хоть какое-то моральное удовлетворение. Но у англичанки, молоденькой, милой англичанки, которая так красиво одевается, которая ни разу и голос на нас не повысила, какая скотина! Через три дня у историка пропал чехол для очков. Вот это уже было возмутительно. Историк, интеллигентнейший человек, хороший рассказчик и просто... Дедушка беспомощно перетряхивал свои бумажки на столе. И опять же, понятно бы очки. Чехол, глупость, абсолютно никчемная вещь. Да, еще сборник задач по физике. Сборников должно было быть 30. По числу учеников в классе. А стало двадцать девять. Посмотрите внимательно, может, кто-то случайно положил? Дома проверьте. Для вас же стараюсь, на свои деньги покупаю. Но задачник. Слишком скучно на фоне прочего. Можно было и не упоминать. С воровайкой я познакомилась на следующий год. Вернее, я и раньше с ней была знакома, но не знала, что вот она, воровайка, Рядом сидит себе, улыбается, пишет тетрадку и также возмущенно поглядывает на всех «Вот гады, историка обидели!». Мы вместе рисовали стенгазету. Был вечер, сумерки, огромная пустая квартира, горка фантиков и ирисок и желание пооткровенничать. Воровайке давно хотелось кому-то открыться. Она была одинока и недоверчива. Воровайка многого боялась. Она боялась насмешек, мальчишек. Мужчин в лифте, бродячих собак, отравленных конфет, группировщиков, колдунов, двоек, черной руки, живых мертвецов, лесных муравьев, ядерной зимы и своих родителей. Еще боялась растолстеть, покрыться прыщами, заболеть раком, потерять часы и не выйти замуж до 20 лет. Но больше всего она боялась того, что вот сейчас, сию минуту, у нее есть что-то хорошее, а потом этого не будет никогда. «Хочешь, что-то покажу?» Таинственным шепотом. «Хочу!» «Только никому не говори!» «Хорошо!» «Не скажешь? Поклянись!» «Клянусь!» И я сдержала клятву. Никто никогда так и не узнал, кто был воровайкой. Она поставила на стол обувную коробку. Свет настольной лампы выхватил ее из полутьмы, словно это был ящик фокусника на сцене. «Смотри!» Все было там. Английский конспект, методичка, чехол от очков, синий бант, пластмассовая линейка, поломанный циркуль, резинка для волос, сигаретная пачка, варежка. «Ой, моя варежка!» — воровайка смутилась. «Возьми, извини». Я не знала, что и думать. Забирать варежку было как-то стыдно. Да и ее пару я давно посеяла. «Это все не очень-то нужные вещи», — рассуждала воровайка, нежно перебирая свои сокровища. «По ним никто не станет долго горевать. А если бы горевали, я бы вернула честно, и... Это ведь не деньги. Вот деньги брать — это настоящее воровство. Я таких воров ненавижу». «Но почему?» В пустой квартире вопрос прозвучал слишком громко, слишком грубо. Воровайка еще больше смутилась и пожала плечами. «Просто все это вещи хороших людей. Все эти люди очень хорошие. Понимаешь?» Я кивнула. «А вдруг они потом уйдут? Уедут или...» «Историк наш, он же старенький. А так у меня будут...» «Кусочки...»